Экзотический запах. Осенним вечером я очи закрывая, испьют в их грудей горящих аромат. Морские берега, которые слепят однообразные огни, я различаю. Ленивый остров, где цветут произрастая деревья странные, плодов мясистый ряд, где взоры женские нас смелостью девят, и где мужская плоть могучая такая. Влеком и запахом в чудесные края, порт, полный парусов и мачт, увижу я. Они изнемогли от бури в океане. И запах в воздухе несется от лесов и стамариндов. Он, насытив обонянье, мешается в душе с напевом моряков.